Глава 8. Покинуть, как бы мне это ни хотелось, не негостеприимную поляну с алтарем сразу не удается. Нет, я, конечно, собирался. Но все же приходится задержаться. Да еще и ковыряться в затоптанных и изорванных в клочья телах жертвоприносителей. Или как их правильно называть? Да хрен его знает. Сектанты какие-то. Плевать, в общем-то. Желания особого не было, но пришлось. Нет, не для того, чтобы пожрать, как можно было бы подумать. Слава Богу, срочно восстанавливать силы, пока необходимости нет. Тишь да гладь, да Божья благодать. Еще бы дождь прекратился, совсем бы хорошо. Но он все льет, не переставая. Помародерствовать я решил. Чего уж тут? Точнее, не совсем решил, а, повторюсь, возникла такая необходимость. Угу. После того, как попытался придумать способ унести двоих детей на себе и при этом сохранить возможность хоть как-то пользоваться руками. Мало ли. Скользко из-за дождя, ветки в сторону от водителей, вдруг на дерево придется забираться. Нужно, чтобы руки были свободными. Пытаюсь теперь в шметках тел, втоптанных в грязь, найти что-нибудь, из чего смогу соорудить переноску. Пока, правда, особых успехов не наблюдается. Да, качественно мы тут с деревяхой потоптались. Балахоны, служившие одеждой сектантам, пусть будут сектанты, потому что представить нормальных людей, творящих такое... Даже мой напрочь отбитый мозг не может. Превратились в... Да даже лохмотьями это не назвать. Просто разрозненные кусочки ткани, пропитанные кровью, грязью и содержимым кишечника. Мерзость полнейшая. Да, с приспособлением для переноски нужно что-то думать. В наличии пара кусков ткани в полметра длиной примерно шириной. Плюс-минус. Ну, нет у меня тут линейки. Так на глаз определяю. Но этого не хватит, даже чтобы просто укрыть хотя бы одного ребенка. А ведь нужно еще умудриться каким-то образом двоих привязать к моему телу, так, чтобы они не падали при ходьбе, как минимум. Но вот моя интуиция упорно говорит, что ходить мне не придется. Угу. Ходить не придется, а вот насчет бега ничего не говорит. Просто печально закатывает глаза и пытается спрятаться. И нет, было бы с чего. Всего-то стая волков кружит вокруг поляны. Особей 10 не больше. По крайней мере, я смог заметить только такое количество. Волки. Задумчиво перебирая в руках куски ткани, размышляю о сложившейся ситуации. Если без противодействия я мог теоретически прикрепить одного ребенка к своему телу, а второго нести на руках, то при данных раскладах это не представляется возможным. Сталкивался с местными волками. Да, еле ноги унес. И это я в одиночку топал. Хорошо еще, что они пока по краю поляны кружат, не решаясь приступить к зыбкую границу между лесом и открытым пространством. Но это, думаю, ненадолго. Рано или поздно сбежится огромная стая, и тогда путь будет окончательно отрезан. Значит, волки. Не нравится мне это животное. Трусливое, стайное. В одиночку нападут только на заведомо более слабого или если бешенством болеют. В моем мире почему-то культ волка активно раскручивают и превозносят, характеризуя его как благородное животное. А в чем благородство? Отбить раненую или больную добычу, зарезать стаи и при первой же опасности сбежать. Нет, если волк голоден, он будет драться. Но все равно на благородство не тянет. И самое хреновое, на мой взгляд, в характеристике волков, они убивают больше, чем могут съесть. Не знаю уж, чем мотивируются, Все же волки скорее инстинктами живут, чем разумом. Легче мне от этого не станет. Стоит им посчитать, что я слабее, и вся стая кинется в атаку. А с учетом того, что крови на поляне более чем достаточно, черт, нужно срочно что-то решать. Пулемет бы сейчас. Ладно, хотя бы ружьишко какое. Шансы бы были. Понятно, что без боя я не сдамся. В конце концов, я человек. Ну, почти. Ладно, ладно. Глядя на то, что я сотворил с сектантами, называть себя человеком слегка некорректно. С точки зрения всяких разных гуманистов. Нужно что-то решать. Пока я тут думаю, количество хищников, вставших в карусель по периметру поляны, только увеличивается. Хм. А ведь волк — это не только 100 килограмм мышц, когтей и острых колков Ага, то, что мне не нравится социальное устройство волчьего общества, еще не значит, что я недооцениваю их боевых качеств. Угу. Ну то ладно. Я про что подумал. Одной шкуры волка мне за глаза хватит, чтобы устроить двух младенцев. Плюс к размеру еще и теплый мех и защита от воды. И хидно прищурив глаза, продолжаю наблюдать за зверями. Нет, на поляну они так и не заходят. Будто граница пролегла непреодолимая. Хм. А ведь чудовище, с которым мы тут устроили глобальную драку, наоборот не могло покинуть поляну с алтарем. В голове медленно, но верно начинает формироваться план. Ну как план? Скорее, безумная идея. Но я окрещу ее планом. Ага. И попробую воплотить в жизнь. Вариантов других все равно не вижу. Все еще сомневаюсь в собственном психическом здоровье, будто оно у меня было когда-то, подхожу к алтарю и еще разок проверяю пульс у детишек. Вроде все нормально. Прощупывается у обоих. Слабоват, конечно но ровный и дыхание свободное, что уже само по себе хорошо. В текущих условиях подхватить даже банальный насморк, как раз плюнуть. А лекарств тут нет. Нет, худо-бедно, думаю, с насморком справиться смогу. Пусть он у младенцев и протекает иначе, чем у взрослых, и, следовательно, лечение нужно другое, но... Кое-чего я умею. Готовился стать отцом. Сердце кольнуло болью глухая тоска а разум снова начал скатываться в пелену черной жгучей злобы. Уроды! Рык, вырвавшийся из самопороизвольно изменившейся гортани, язык не повернется назвать человеческим. Вот теперь я готов. Страха нет. Есть только злость и ненависть, жгучая, всепожирающая. Волки стоят между мной и шансом на жизнь для детей. Что ж, тем хуже для волков. На остатках разума укрываю младенцев теми тряпками, которые удалось найти в мешанине останков. Какое-никакое дополнительное утепление не помешает. Из глаза, разогретой лавой, скатывается одинокая слезинка. Тоска. Она давит в груди и тянет в бой. Лишь на задворках сознания не дает окончательное безумие мысль. В этой драке я должен выжить любой ценой отворачиваясь от алтаря и начинаю высматривать первые жертвы, делая первые шаги по направлению к границе поляны и леса. Шаг, еще шаг. Злость наполняет вены адреналином. Все быстрее и быстрее, на ходу перекидываясь в звериную форму. В этот раз не антропоморфную, а полную. Под сенью резко притихших деревьев я врываюсь огромными скачками, с ходу врезаясь в крупную особь волка, Метра полтора высотой в холке. И весом под две сотни килограмм. Кажется, это был вожак. Мне все равно. Клыки, которым позавидует саблезубый тигр, сжимают стальную хватку вокруг шеи волка, ломая позвоночник. Секунда, может две. И сильный зверь, безжизненная кучей мяса, опадает на мягкую лиственную подстилку лесной почвы. Некогда смотреть, потому что волки, будто почуяв смертельную опасность, бросаются на меня все разом. А дальше завертелась кровавая вакханалия, и орву клыками и когтями тела серых хищников, упрямо пытающихся добраться до моего горла. На ходу глотаю вырванные куски теплого парного мяса, чтобы пополнить запас ресурсов организма, которые с ужасающей скоростью пожирает активная регенерация. «Да, я говорил, что волки в одиночку не будут нападать». Говорил. «Только тут их явно больше двух десятков». К тому же пролитая кровь дурманит не только мой разум, но и волчий. рывок, удар когтями. И тут же перехватить другого волка в прыжке клыками. Отбросить, увернуться. Упасть на землю, перевернуться, пытаясь сбросить себя уцепившихся в шкуру хищников. Боли я не чувствую. Несмотря на то, что даже моя ускоренная регенерация не успевает залатать все раны на моем теле. Местами виднеются оголенные куски мяса. Слишком много адреналина в крови напрочь отрубившего и инстинкт самосохранения, и болевые ощущения. Нет, эти волки явно не читать тем, с которыми я сталкивался в своем мире. Крупнее, умнее. Не сумев завалить общим наскоком, звери сменили тактику, разорвав расстояние, и атакуют парами, чтобы не мешать друг другу. Признаюсь честно, мои шансы на победу, несмотря на то, что я минимум в два раза крупнее самого крупного волка, стремительно понеслись вниз. Вот спрашивается, с какого перепугу я решил рвануть в бой, если изначально планировал все иначе. Выдергивать по одному на полянку и тихо-мирно пускать на мясо. Ага. Глядишь где-нибудь на пятом-шестом волчаре, остальные бы и свалили в туман, дав мне спокойно продолжить заниматься своими делами. Хорошая мысля приходит опосля. В моем случае после выхваченных пиздюлей в практически безвыходной смертельно опасной ситуации каким бы я не был крупным в зверином обличье, но меня тупо заваливают массой или закидывают шапками. Короче, что-то тяжеловато мне становится двигаться. Все чаще и чаще атакующим хищникам удается достать мое тело зубами или когтями. И регенерация уже не успевает справиться с ранами, несмотря на то, что я уже некоторое время дерусь в режиме мерцания. Ну, в смысле, постоянно перекидываюсь в человека и обратно в зверя. Как еще не подловили во время такого преобразования и не отгрызли голову, понятия не имею. Везет. Стоило подумать про удачу, и тут же накаркал, блин. Голову, конечно, не отгрызли. А вот половина ступни испарилась на правой ноге, будто и не было никогда. Как назло, в этот момент я частично трансформирован в человеческое тело, поэтому среагировать еще и на летящего точно в грудь хищника не успеваю. Только руки вскидываю, стараясь прикрыть горло от клыков. Сплетаясь в один ком, кубарем катимся с волком, тянущимся оскаленными клыками к моему горлу. Все происходит на каких-то невообразимых скоростях, потому что я не успеваю провести полную трансформацию. Больно бьюсь головой о какой-то пень или камень. Масса волка, атаковавшего меня, судя по ощущениям, не сильно уступает моей. Ага. Мне все же удалось провести трансформацию до конца но вот из-за удара головой немного плыву. Хорошо, удается подставить вместо мягкого горла жесткий загривок, в который тут же вгрызается волчара, намертво зажав свои челюсти. Такое ощущение, что костлявая непременно решила меня забрать именно на этой поляне. Ну что ж за напасть? То, что в мою спину вцепился волк, это ерунда, по большому счету. Ничего жизненного важного ему зацепить клыками не удалось. «Висит себе и пусть висит. Даже крови много не потеряю. Да, не страшно. Это если бы он один был, то не опасно, ага. А вот в свалке со стаей удача матерого волка изрядно снизила мои и так не сильно высокие шансы на благополучный исход схватки. Сам мудак, конечно. Теперь я даже в человека трансформироваться не могу. Тут же лишусь головы. Не уверен, что безонного вместилище серого вещества мне удастся регенерировать». И сбросить ношу со спины пока не удается. Черт. Приходится вертеться с такой тушей, что ни разу не добавляет мне ловкости и грации. Все чаще и чаще окружающих вокруг хищников получается достать меня своими атаками. И сами нападения становятся все быстрее и агрессивнее. Что ж, остается только одно. Каким бы я не был обезбашенным, но... Резко присев, совершаю огромный скачок в сторону, стараясь разорвать дистанцию. Офигеть, мне это удалось. Волки, окружившие меня со всех сторон, видимо, не ожидали, что я решу правильно, блядь, сбежать. До этого я, наоборот, атаковал, даже не помышляя об отступлении. Но сейчас ситуация окончательно выходит из-под контроля, поэтому такое вот решение. Обидно, досадно, но на кону слишком много. Просто затоптав ближайшего зверюгу, делаю рывок сначала вглубь леса, но пробежав, точнее, проскакав буквально десяток метров, Меняю направление на прямо противоположное. И все это под аккомпанемент вновь начавшейся грозы и тихого поскуливания раненых, но не добитых волков. Рвок, бросок. И вот я влетаю в дерево. Слава Богу, на этот раз не головой, а плечом. Приятного мало, но все же. Да и польза от того, что я потерял ориентацию в пространстве, вследствие чего я врезался в дерево, имеется. Тот матерый волчара, что все это время висел на мне, наконец разжимает свои клыки, отлетает куда-то в сторону. Плевать. Быстрее выскочить на открытое пространство. Прыжок, сменить направление, попутно укусить подвернувшегося под зубы волка, и вот я оказываюсь снова на поляне, посреди которой находится алтарь. Остановиться и осмотреться. Хм. Вроде никаких существенных изменений не произошло, что не может не радовать. Вот и славно. А что там волки? остановились на самой границе, вперев меня свои голодные злые глаза. В общем, на это и расчет был. Что-то не пускает хищников сюда. Не знаю, надолго ли, но пока что так. Вроде и вырвался из драки, но ситуация-то ни разу не улучшилась. Волки не могут зайти на поляну, это да. Только вот и я ее покинуть не могу. Точнее могу, но только в одиночку. Что для меня неприемлемо и на кой хрен я ринулся в драку. Этот грёбаный лес просто в очередной раз показывает мне, что по местным меркам я не так уж и крут. Удачлив, чертовски, это да. Но вот в остальном, да, надо начинать думать головой. Окидываю хмурым взглядом место побоища. Просматривается хорошо с точки, где я стою. Мда, скотобойня какая-то. На ногах еще десяток волков стоит, да и то многие ранены. Интересно, это сколько же их всего было? Пытаюсь навскидку посчитать количество мертвых особей, лежащих где в повалку, а где и разрозненно. Причем в большинстве своем валяются даже не целые тела, а какие-то фрагменты. Оторванные конечности, головы, разорванные пополам тела. Все это обильное, сдобренное кровью, в темноте, при всполахах молнии, кажущейся антрацитово-черной. Брр, как в самом низкосортном ужастике. Если бы не тяжелый запах из смеси крови и содержимого желудков, который не может сбить даже разошедшийся ни на шутку ливень, поверить в реальность происходящего было бы просто нереально. Про то, что вообще-то данный пейзаж моих рук дело, лучше и не думать. Все же животных мне где-то в глубине души жаль. Они не виноваты в том, какими их сотворила природа. Если бы на месте волков валялись тела людей, мне было бы все равно. А вот так как-то не по себе. Прям сам себя чувствую. Ладно, что-то я не в ту сторону думаю. Отвлеченные всякие разные умные мысли в критической ситуации до добра не доводят. А отрицать, что моя ситуация критическая, может только полный придурок. Таковым себя не считаю. Поэтому, выбросив из головы ненужные мысли, приступаю к тому, с чего, собственно, собирался начать свое противостояние с волчьей стаи. Хотя тут, похоже, ни одна стая а несколько. Выжившие волки, так и не дождавшись моего возвращения в лес, начали медленно разбредаться по округе, жадно пожирая останки своих менее удачливых собратьев. Не знаю, какая сила их сюда притащила, но сейчас, похоже, первичные инстинкты берут верх над всем остальным. Кое-где уже и драться между собой начинают. Пока еще не насмерть. Еды вокруг предостаточно, но уже внимание с моей персоной переключилось. И это хорошо». Мне нужно только не покидая поляны, сначала выбрать более-менее уцелевший труп, желательно не сильно далеко, после чего выдернуть его как-то незаметно и освежевать. Ну вот если так-то подумать, не сильно же сложная задача, при желании даже драться было бы не обязательно Правда до этого я не был уверен в том, что волки не сунутся на поляну. Хотя, даже если бы и полезли, ну дрался бы на открытом пространстве, а не среди зарослей довольно сильно ограничивших мою подвижность. Взгляд. Оглядываю лес. Чувствую чье-то внимание, направленное на мою скромную персону, уже принявшую человеческий облик. Злоба, жуткая, остужающая душу и вселяющая страх. Так, кто это там про меня вспомнил? Быстро поворачиваюсь в сторону, с которой чувствуется чужое внимание, и расплываюсь в улыбке. Старый знакомец, так сказать. Уже пришел в себя после того, как я его об дерево шандарахнул. И, в отличие от собратьев, не спешит утолять голод, полностью сконцентрировавшись на моей персоне. Хм, на первый взгляд никаких повреждений у него нет. Но матерый. Что ж, тем хуже для него. Куть-куть-куть. Тихонько бормоча себе под нос, не меняя форму, медленными шагами приближаюсь к границе леса. Волк напрягся, чуя угрозу с моей стороны но все так же стоит на месте. Видимо, мой человеческий облик вводит его в заблуждение. Вот и славно, вот и хорошо. Двадцать метров, пятнадцать, десять. Резкий рывок вперед с одновременной трансформацией, и мои клыки уже сжимают шею хищника ставшего добычей. И так же быстро, не разжимая челюстей, и чувствуя, как бьется в агонии тело зверя, еще не поверившего, что он мертв, вернуться обратно за условно-безопасную границу разбредшиеся по округе остальные волки, кажется, даже не заметили моей атаки. А хищник в моих зубах обмяк, вытянувшись во весь рост. Черт, это было гораздо проще и легче, чем мне виделось. На всякий случай еще сильнее сжимаю челюсти, полностью отгрызая голову своей добычи, после чего превращаюсь обратно в человека и тут же ежусь из-за порыва холодного ветра. Вблизи и без головы волк все равно впечатляет. По размерам он лишь в половину меньше моей второй ипостаси. Килограмм 100 слишком в массивной туши, то есть. Да, остается всего одна проблемка. А как я его освежевывать буду?»